трудно после посещения поля артефактов чем-то ещё удивить бывалого сталкера разве что давно закрытые локации или хотя бы шансом на неё попасть или информацией о шансе туда попасть вперёд в дикую зону Иван Тайга флешка читает Роман Ефимов глава 1 портной портной милитари армейские склады. Проведённая на крыше подстанции ночь в конец меня доконала. Стопня на левой ноге распухла и била вспышками боли по нервам при каждом неосторожном движении. Ночи в зоне холодные и промозглые. Погреться бы у костерка, попить горячего, но костёр верная смерть в моём положении. Меня гнали как бешеного пса. Только благодаря опытному глазу я вовремя распознавал аномалии и мог держать дистанцию с преследователями. Их было трое. Подстерегли они меня возле входа. Задвинув массивную стальную крышку и закинув поудобнее рюкзак за спину, я закрыл глаза и замер, вслушиваясь в утренние звуки зоны. Всё было спокойно. Возле большой радиоактивной лужи в километре отсюда хрюкали кабаны. Севернее рычали слепыши. На хруст ветки на насыпи над входом организм отреагировал на автомате. Не успев до конца осознать степень опасности, я уже летел в сторону и вниз по склону, а в то место, где я только что находился, впилась молотя камни очередь, покатившись кубарем в туче пыли до да подошвы насыпи, скружаясь от ковыркания головой, всё же шмыгнул в нужную сторону. и приныкался за двумя валунами. Чихнув и протерев слезящиеся от пыли глаза, я приник к оптике Абакана. Сердце тарахтело в груди и сбивало дыхание. Адреналин лупил по мозгам, мешая сосредоточиться. Кто же вы такие? И сколько вас? Вот над кустами у входа, где я стоял и слушал зону, появилась голова и грудь. Сделав глубокий вдох, И чувствуя барабанный стук пульса в ушах, я дал короткую в три патрона очередь по ростовой мишени. Фигурам мгновенно скрылась. Попал, не попал, три очереди с разных точек огрызнулись в ответ. Пули глухо впились в валун, за которым я сидел. В воздухе, почти очистившемся от поднятой мною пыли, мелькнул небольшой продолговатый предмет. Граната. Предмет не долетел полметра до валуна и подпрыгивая покатился по склону. Я присел за спасительным камнем. Грохнул взрыв. Так, серьёзно за меня взялись. Надо отходить на цырлах. Оглянувшись, и оценив тылы, рванул, пригнувшись вдоль кустов. До деревни Кровососов я добрался к вечеру. Аномалий на мили-три много и петлять пришлось часто. Это было и плохо, и хорошо. Плохо, что приходилось балансировать на грани жизни и смерти, а хорошо то, что пули, выпущенные преследователями, попадали в аномалии и либо расплавлялись без следа, либо рикошетили под самыми невозможными углами, только прямо не летели. Саму деревню пришлось обходить по пригорку, так как начало смеркаться. Я уже услышал перекличку проснувшихся кровососов. Отсидеться где-нибудь на дереве, в надежде, что в сумерках преследователи, рыская в поисках меня, наткнутся на кровожадную тварь. Вот таким был мой план. Уйти налегке я не мог. Полыхнувшая слишком близко жарка вынудила сделать резкий прыжок в сторону, и я подвернул ногу. Вколотое обезболивающее уже почти не действовало, и пришлось держать стон за сжатыми от боли зубами». На дерево с такой ногой залезть не получилось, и я вспотел от страха, представив, что будет, если меня за ближайшим углом ждёт кровосос. Электроподстанция, находящаяся на краю деревни, предоставила мне шанс выжить. Часть кирпичей выкрошилась, и в стене были дыры и углубления. Мечта любого скалолаза Набив синяки на локтях и правой коленке, смог залезть на крышу, не используя левую ногу. Лёжа на животе и пытаясь унять дрожь в сбитых и расцарапанных пальцах, я радовался жизни. Сопение внизу, а потом громкие раздосадованные рёв кровососа резко добавили силы, я шустро на четырёх отполз на середину крыши. Снимать берц с повреждённой ноги не стал. прекрасно понимаю, что обратно его не надену. Распустив шнуровку и влив в ботинок полфляги спирта, решил, что вместо компресса этого вместе со стимулятором должно хватить. К кровососу внизу присоединился ещё один. Посопев и, видимо, посовещавшись таким образом, они принялись царапать стену под станции, на которой вместе со шмётками кожи с поцарапанных рук, видимо, осталось немного моей крови. При каждом ударе мутанта в подстанции ощутимо вздрагивало, заставляя сжиматься сердце и место пониже спины, которое, как известно, не железное. Но всё обошлось. Мутант отвлеклись на попавшую в трамплин плоть, которая воя как авиационная бомба, приземлилась за два дома от подстанции на крышу сарая. Ветхая крыша, естественно, не выдержала, и мутировавшая чушка С грохотом и треском досок доломала постройку. Живучестью мутантов в зоне можно обзавидоваться. Плоть даже пыталась встать, барахтаясь в остатках постройки. Кровососы, как истинные джентльмены, не могли оставить даму в беде и пофыркивая ломанулись на перегонки, соревнуясь в манерах хорошего тона. Пострадавшую плоть заметили не только мои кровососы. но, наверное, все остальное необычное население деревни. Судя по реву, который они подняли на месте трагедии, там собрались все представители лиги джентльменов. Они даже пару раз подрались в пылу чувств, пока не разобрались, кто за кем будет предлагать помощь. Я пошевелился, и ногу прострелило вспышкой боли. Хреново, анестетик перестал действовать. Приняв сидячее положение... принялся колупать аптечку. Шприцев с обезболивающим осталось 2. Если сейчас не беспокоит ногу, то тупую пульсирующую боль можно терпеть. А вот завтра, как мог я забыть, ПДА. Я отправлю сообщение на парнику, и он принесёт мне медикаментов. Двух оставшихся мне хватит с головой на время, пока он дойдёт. Еды ещё на сутки. И нога подживёт. и спину будет кому прикрыть». Включив на ладонник, я отстучал месседж. Понаблюдал, как пару раз пробежала шкала загрузки и дождался ответного сообщения о доставке. Но, к моему удивлению, вместо «сообщение доставлено», перед глазами открылся другой текст. «Получатель находится вне зоны действия сети». «Опа!» Это означало, что ПДА напарника был либо выключен, либо вообще сломан. Хреновая новость. Значит, помощи ждать не от кого. Оставалось одно — дождаться утра и, как-то минуя моих настырных преследователей и местных мутантов, дохромать до бара. А анестетиков всего два. Попадалова. Поесть с горя, что ли? Нащупав в рюкзаке банку тушенки, я вскрыл ее и принялся жевать холодные куски мяса. Вниз его просительно кашлянул кровосос, и я запустил в него банкой, ориентируясь на звук. И ведь попал, судя по звуку. Мутант испуганно всхрапнул, видимо, не ожидал такого коварного нападения от невкусного жестяного предмета. Шумно посопел, осторожно обнюхивая наглого агрессора, и разобравшись, что к чему, пнул банку. Жестянка звякнула о стену под станции в районе керамических цоколей. Я думал, он её вообще назад ко мне закинет. Не докинул. Отскочив от стены, банка пару раз стукнулась о землю и притихла. Разочарованно вздохнул терпеливый кровосос, всё ещё надеющийся пообщаться со мной поближе. Ты там давай, стереги меня лучше, чтобы никто не подобрался близко, а я пока подремлю немного. Я осторожно выпрямил больную ногу и подгрёл рюкзак под голову. И это, не ори громко, а то встану в уходам, кровосос удручённо хрюкнул. И всё-таки эта зараза разбудила меня своим криком. Рано утром, как только начало сереть, мутант разочарованно заревел и отправился спать. Проснулся я в припорошивейшем настроении. От холода тело било крупная дрожь, на костюме осела кислотная роса. А нога, хоть и не такая уж пухлая, болела ещё больше. Лязгая по горлышку фляги зубами, я сделал приличный глоток спирта, выдохнул и вытерев губы, закурил. Не вдали рычали слипыши, обгладывая кости плоти. Со стороны базы Свободы донеслись пара очередей. Видно, мутантов отгоняли. Если бы я не был с ними на ножах, можно было зарулить подштопаться к ним. Но после того, как я пристрелил в позапрошлом месяце двух мэнов, дорога туда была мне заказана. А вот сами виноваты, окурки. Покуражиться им захотелось. Покуражились, получили свинцовый ответ и гниют где-то на кладбище свободных. Они свободные ли меня прессуют? Только как они узнали, что я в том бункере нахожусь? Навести некому. Стоп. ПДА напарника молчит. Не может быть. Значит, его выловили и узнали моё местоположение. А способов развязать язык в зоне масса. Кто-то рассказывал, что греховцы скальпировали пленных и заливали им в глаза и уши ведьмин студень. Бр. Да мало ли людей с фантазией в зоне. Здесь половина народа с зоны в зону пришла, и в садистов недостатка нет. Так что надо топать на бар. Может, там и про напарника что-то узнаю. Посидев ещё часик и прогревшись ещё двумя глотками спирта, я подполз к краю крыши и замер в нерешительности. Ну и как слезать-то? Залезть было трудно, но реально, а теперь задом и на одной ноге. Как